Глава вторая. «Слово предоставляется мэтру Ланселоту Даттону», — объявил лорд-канцлер. Ланс занял место за трибуной. Ему не нужно было оглядываться, чтобы увидеть неодобрение во взгляде отца. «Когда ты, наконец, повзрослеешь?» Он распрямил плечи, вдохнул. «Господин лорд-канцлер, господа, совет». «Никогда». Который раз подумал он, если повзрослеть означает сдаться, то никогда. Сегодня нам предстоит принять решение, чрезвычайно важное для простых жителей нашей страны. Это решение, если оно будет принято, поможет им справиться с тяжелейшими бедами, которые нам с вами даже представить трудно. Всю правду о них знают лишь те, кто пережил их сам. Ланса репетировал эту речь не раз и не два. Голос лился ровно и звучно, а что сидящие в зале, казалось, слились в одного многоголового слушателя, так это пройдет. Лет 20 политической карьеры, и он перестанет волноваться, выступая перед советом. Каждый год в нашей стране две тысячи разумных погибают на производстве, а еще 150 тысяч получают травмы различной степени тяжести. Масштабы трагедии поистине ужасают. Ни одно, даже самое кровопролитное сражение за всю историю разумных рас не становилось причиной такого колоссального количества жертв. «Невозможно в одиночку перевернуть мир», — раз за разом твердил лорд-канцлер. «Но можно сделать его хоть и немного лучше», — неизменно отвечал Ланс. «При этом я вовсе не берусь утверждать, будто все работодатели — злодеи», и никто из них никогда не проявлял участие и доброты по отношению к своим работникам. Однако предлагаемая нами мера призвана придать зыбучим пескам добровольной благотворительности гранитную твердость закона». Лорд-канцлер постучал молотком. «Прошу прощения, мэтр Даттон. Я вынужден вас прервать». Зал загудел. Это было неслыханным нарушением всех традиций. «Господа, совет, приношу свои извинения. Я вынужден сделать перерыв в связи с... по состоянию здоровья». Возраст подкидывает неприятные сюрпризы. Только годами тренированная выдержка позволила Лансу удержать лицо. Отец вовсе не был стар, а здоровью его и многие молодые могли бы позавидовать. Из зала донеслись недоуменные возгласы, который лорд канцлер предпочел не услышать. Мэтт Райбет замените меня, сказал он. Вызвать целителя? спохватился заместитель. Граф Даттон старший слабо улыбнулся. Не стоит. Целитель уже здесь. Мэтт Даттон, будьте добры. Да, конечно. Ланс по-прежнему ничего не понимал, но отец вряд ли решился бы нарушить все приличия только для того, чтобы не дать партии сына убедить совет принять новый закон. Он посмотрел в зал, нашел взглядом нужного чела Орка. Мэттер Кох, это ваше детище. Прошу вас, а мне придется вспомнить, что я не только политик». Поднимаясь из-за стола, отец тяжело оперся о его локоть дрожащими пальцами. И Ланс не на шутку встревожился, потянулся к диагностическим плетениям, «Не сейчас», — еле слышно шепнул лорд-канцлер. «Сработал сигнальный артефакт». В груди смерся ледяной кристалл. «Девочки дома одни». «Нет, не одни. В особняке дежурит шесть охранников, а защитные заклинания вокруг здания на ограде отбросят любого, кто попробует их взломать. Особо непонятливого, решившего повторить попытку, и вовсе испепелят». И все же случилось что-то, что заставило начальника охраны вырвать своего работодателя с заседания совета, а отца бросить все и помчаться домой. Едва они покинули зал, рядом, словно ниоткуда, соткался секретарь. Мой мобиль немедленно к входу, охране боевая готовность, скомандовал лорд канцлер. Каждого, кто попытается помешать, убрать с дороги любым способом. Секретарь сорвался с места сперва на двух ногах, через несколько шагов уже мчался на четырех. и Ланс отчаянно ему позавидовал. Он сам готов был бежать домой, но мобиль быстрее человеческих ног. «Не знаю, что там случилось, но Экхарт никогда не тревожил меня зря». Отец тоже прибавил шагу. потер грудь, но едва Ланс снова потянулся к диагностическим заклинаниям, рявкнул. Дома, все дома! Мобиль рванул с места, едва Ланс захлопнул дверцу. Полетел по улицам отчаянно сигнале. Горожане, прогуливавшиеся перед сном, еще не успели разбрестись по домам. Завтра все газетчики напишут, что лорд канцлер, торопясь домой заседание совета, перепугал три десятка человек и задавил: Боги, о чем он только думает! Какая разница, что напишут газетчики? Только бы дома все было в порядке. Нет, уже понятно, что дома все не в порядке. Только бы с девочками ничего не случилось. Ворота особняка оказались распахнуты настежь. И как Ланс не старался, не смог обнаружить и следа охранных заклинаний. Мобиль остановился, не доехав до конца подъездной аллеи. «Ждите здесь», — приказал водитель и вместе со вторым охранником выскользнул из мобиля. «Этого я и боялся», — прошептал отец и снова потёр грудину. Ланс потянулся к двери, но лорд-канцлер ухватил его за локоть. «Не мешай парням работать. Я не меньше тебя волнуюсь за Лори и за...» Его прервал вскрик. Этот голос Ланс узнал бы где угодно. Он словно провалился на пять лет назад, в тот день, когда едва не потерял Грейс. Кабина мобиля обратилась вонючим подвалом, И на несколько мгновений он лишился способности соображать. Только ледяной кристалл в груди проткнул диафрагму, мешая дышать, да закололо кончики пальцев магии. Он сам не понял, как выскочил из мобиля. Что-то крикнул вслед отец, но Лансу было все равно. Подъездная аллея, дом непривычно темный, лишь из окна второго этажа льется теплый свет. Свет на миг мигнул, словно его что-то заслонило. Сгусток черноты обрушился на землю, и Ланс шарахнул огнем в этот сгусток. Простым, примитивным огнем, практически на чистой силе. Он никогда не был искусен в боевых заклинаниях. Ослепляя, перед глазами заскакали разноцветные пятна. Тьма заверещала, этот виск раскаленной иглой вонзился в уши, заставив Ланса застонать, сжать руками виски. В следующий Мико напомнился — Но прежде чем успел что-то сделать, из-за дерева вылетело заклинание, скрутило тьму в подобие гигантской амёбы. Виск стал невыносимым, но сквозь него Ланс услышал или не услышал, а ощутил неведомым седьмым чувством «глория» и разом потерял интерес ко всем тварям на свете. Лестница. Тело на полу. И одного взгляда на развороченную грудную клетку хватило, чтобы понять «не помочь». Дверь детской. Кровь. Грейс на коленях. На белой до синевой щеке кровавая полоса. Безвольно закинутая головка Лори. Кровь. Отчаяние во взгляде. Лори дернулась, хрипло вздохнула и расплакалась. За окном кто-то вскрикнул. Шевелица, Держи!» Загудели, затрещали боевые заклинания ушел вот же живучая тварь ланс рухнул на колени рядом с грейс ровно для того чтобы подхватить одной рукой дочь другой оседающую без чувств жену